Лена с Паровозниковым закрылись в кухне. Включили чайник, и Андрей тихо хмыкнул. — Надеюсь, что все-таки ничего тебе не сорвал? — Перестань. Мы действительно смотрели сериал. — Глинтвей будешь? — Я за рулем. — Какой Глинтвейн? — Давай тогда по-быстрому, да я поеду. В общем, Петька действительно не брал с Долженковой никакой подписки. Формальной причины нет, хотя можно было. Ну, я ему подсказал. Он ее на завтра вызвал. Там у него какие-то еще вопросы появились. Бронаталью Ивановну тоже сказал. Он ее вызовет на днях. Твое имя не фигурирует, не волнуйся. Все так, как договорились. А вот с повторным обыском квартиры Яровой пока не срастается. Санкцию некому подписать было. «Прокурор в отъезде». «Это плохо. Квартира опечатана. Так что пара дней погоды не сделают». «Можно подумать, ты не видел, как из опечатанного помещения пропадают вещи». «Ленка, отвяжись. Не факт вообще, что мы там что-то найдем. Это раз. А два? Неужели ты считаешь, что кто-то еще может думать так, как ты?» «А я что?» «Уникум? Тот же Белькевич, если что-то почувствует, может попытаться замести следы». «Если он так подумал, то уже сделал это в тот момент, когда теток из квартиры куда-то выселял. И вообще, с чего мы решили, что это он?» «Опять снова здорово, возмутилась Лена, наливая ему чай. «Ну, ты меня совсем ни во что теперь не ставишь, да?» «Зачем тогда вопросы задаешь?» «Ты не обижайся. Но мне кажется, что это так себе идейка была». «Я проверю, конечно, но...» Андрей пожал плечами, елена вспылила. «Знаешь что?» «Тогда вообще ничего у меня больше не спрашивай, раз я тебе идиотские идеи подбрасываю». «Ты чего, Крошина?» Невозмутимо отхлебнув чаю, спросил он. «Уж и сказать-то ничего нельзя. У тебя с писателем этим... как?» «Всерьез?» — вдруг поинтересовался Андрей, понизив голос. «А тебе-то что?» — все еще зло ответила Лена. «Может, я ревную?» «Ага. И вообще, у тебя все? А то Надя заждалась». «Надя тут ни при чем». «Ну, я поеду, пожалуй. Все равно разговора не получается». За чаек спасибо. Паровозников поднялся, поставил кружку с недопитым чаем в раковину и быстро вышел в прихожую. Лена не успела даже рта открыть, как хлопнула входная дверь. — Ну вот, чего я вызверилась? Он оперативник. Его право сомневаться в версиях. А я вообще не имею никакого отношения к делу. Только личный интерес. Андрей не обязан прислушиваться к моему мнению. Не обязан проверять то, что я говорю. Не обязан приезжать ко мне после работы с отчетами. Да еще с Павлом так неловко вышло. Но я ведь не знала, что он придет. Мы не договаривались. Черт, ну что за день такой сегодня? Наш гость уже ушел? На пороге кухни появился Павел, елена вздрогнула. — Прости, я задумалась. — Да, ушел. — Все в порядке? Внимательно вглядываясь в ее лицо, он сел за стол напротив. — Да, все нормально. — Мне показалось, что вы повздорили. — Тебе показалось. — У тебя чай остыл, — коснувшись пальцем чашки, сказал Павел. Я не хочу чаю. Оба замолчали. Лена понимала, что непременно должно последовать какое-то продолжение. Ситуация должна развиваться в какую-то сторону, но не могла осознать своего места в ней. Не знала, как себя повести. Ей хотелось, чтобы Павел остался, потому что ночевать одной... После ссоры с Андреем вдруг показалось невыносимым и тягостным. Лена знала, что не уснет и будет голодать себя за то, как разговаривала с Паровозниковым. Но просить Голицына остаться считала все-таки неудобным. А он сам сидел на табуретке, как монумент, и молчал. Лена чувствовала, как почему-то заливаются краской щеки, словно ее застали за каким-то неблаговидным занятием. Она опустила голову, чтобы скрыть от Павла свое смущение, но он все понял и пересел к ней ближе, взял за руку и потянул к себе. «Лена! Я сегодня останусь здесь», — сказал он тихо, но так твердо, что укрошенной даже мысли не возникло возразить хотя бы для вида. — Если на то пошло, так я вообще больше от тебя не уйду. — Это предложение? — прикусив губу, спросила она. — Почти. — Тогда я согласна. — Как странно, — думала Лена, лежа без сна на руке у Павла, мирно сопевшего уже второй час. После разрыва с Никитой Я думала, что больше никогда не смогу быть с другим мужчиной. Кольцов казался мне идеальным, совершенным и незаменимым, абсолютно незаменимым. Оказывается, все и всех возможно заменить. Вопрос только во времени. Но что дальше? Как быть дальше? Что говорить утром? Как себя вести? Это как-то даже неловко. Мне столько лет, а я все еще веду себя, как малолетняя девочка. Копаю зачем-то в себе, анализирую. Может, просто начать жить? И почему бы не с Павлом? Он мне нравится, мне с ним хорошо, легко. Разве нужно еще что-то? Или нужно? «Ты почему не спишь?» Сонно пробормотал Павел, переворачиваясь на бок и обнимая Лену свободной рукой. «Не знаю. Смешная ты. Переживаешь? Думаешь, все случилось слишком быстро?» «Нет, но...» «Леночка, давай без «но». Мы взрослые люди, свободные, ничем никому не обязанные. Нам вместе хорошо. Ну, ведь хорошо». Я же не придумал. Ну вот. Тогда к чему сомнения? К чему страдания? Надо наслаждаться моментом и жить. Кстати, предлагаю делать это вместе. Лена мягко освободилась от его объятий и села, натянув одеяло до подбородка. А ты уверен, что мы не торопимся? Торопимся? Почему? Я думаю, что... Что? Павел окончательно проснулся, закинул за голову руки и посмотрел на Лену. Я предлагаю тебе переехать ко мне. Я знаю, что эта квартира съемная. Так к чему такие сложности, когда у меня есть своя? Я не уверена, что готова жить с кем-то. Так надо попробовать и обрести... это уверенность только и всего а вообще предлагаю отложить этот разговор до утра хорошо павел притянул ее к себе надо поспать леночка по ночам в голову лезут самые странные мысли а вот утром все становится ясным и понятным лена послушно закрыла глаза прислушиваясь к тому как постепенно становится ровным и размеренном дыхании засыпающего Павла. Но сама уснула только под утро. Открыв глаза, Лена потянула носом и уловила странный запах. Пахло молочной кашей. Это ее очень удивило. Господи, да я, кажется, снова проспала. Внутренне ахнула она, хватая будильник, который почему-то предательски промолчал. Кнопка его была нажата, но Лена совершенно не помнила, как его выключала. Набросив на плечи плед и сунув ноги в тапки, Крошина прошлепала в кухню, где обнаружился полностью одетый Павел, колдующий над кастрюлькой. Проснулась. Я будильник выключил, чтобы не мешал. Хотел, чтобы ты поспала немного, пока я тут кашеварю. Ты любишь рисовую кашу? Лена, не отвечая, плюхнулась на табуретку и подперла кулаками щеки, уставившись в окно. Там снова шел дождь, и низкое серое небо совершенно не вызывало желания покидать квартиру, в которой так уютно пахнет горячим молоком. — Похоже, ты не совсем проснулась, — пошутил Павел, поставив перед Леной тарелку каши. и, вложив ей в руку ложку, как маленькой. — Попробуй. Тебе должно понравиться. — Спасибо, — проговорила она, зачерпывая немного и отправляя в рот. — Ух ты! Так моя мама в детстве варила, — восхитилась Лена, проглотив. — С ума сойти! — Вот что есть, то есть. Каши я варю куда лучше, чем пишу книги, — пошутил Павел. садясь со своей порцией напротив. — Тебе, конечно, нужно на работу. — Конечно, — вздохнула Лена, расправляясь с кашей в считанные минуты. — Мне надо кое-какие бумаги просмотреть и несколько запросов сделать. — Но ты закончишь вовремя? Не задержишься? — Что ты задумал? — подозрительно спросила она. — Так что, переезд? — невозмутимо отозвался Голицын. «Мы же ночью об этом говорили». «Паша, ну, мы не решили ничего конкретного. И потом, прости, но я не могу вот так резко взять и переехать к тебе. Не знаю, мне это кажется каким-то, ну, неправильным, что ли». «Лена, я не могу понять, а что тебя удерживает? Ты никогда с мужчиной не жила?» нет Голицын удивленно приподнял бровь. «Погоди, это что, шутка? А как же, если ты о кольцове, — перебила Лена, стараясь уйти от неприятной, даже стыдной для нее темы, то мы не жили вместе. И давай не будем больше об этом говорить. Я очень тебя прошу. Мне нужно немного времени, понимаешь? Все происходит слишком быстро». как в дешевом сериале, пробормотал Павел, вставая. Ну, — но я понял. Тогда вечером просто созвонимся. — Да, звони, — уклончиво сказала она, чувствуя неловкость. Павел пожал плечами, потрепал ее по волосам и пошел в прихожую. — Все в точности, как вчера, — подумала Лена, внутренне сжавшись от звука закрывшейся двери. Он ушел так же, как Андрей. И точно так же, как Андрей уходил от меня тогда, перед Новым годом, когда я его выгнала. Почему я собственными руками все разрушаю? Почему выталкиваю из жизни людей, которые относятся ко мне, как к женщине? Потому что мне это некомфортно? Потому что мне проще с теми, кто не ставит меня на одну доску с собой? и всячески дает понять, что я никогда не буду дотягивать до их планки. Что со мной вообще?» Неожиданно для себя Лена расплакалась и прорыдала до тех пор, пока не поняла, что окончательно опоздала на работу. Как всегда бывает в тяжелые моменты, на помощь внезапно прилетела Юлька. Прилетела в буквальном смысле слова. Позвонила Лене перед вылетом из Москвы и спросила, не встретить ли она ее. Крошина обрадовалась. Была суббота, и она мучительно выдумывала поводы, чтобы не сидеть в квартире. Павел не появлялся и не звонил вот уже неделю с того самого дня, когда ушел из ее квартиры. Вечером он не позвонил, но Лена и не ждала этого звонка, понимая, что обидела его. Сама же звонить тоже не стала, не хотела выглядеть навязчивой, хотя в душе ругала себя, чувствуя вину. Но единственным мужчиной в ее жизни, которому она всегда звонила первой, был Кольцов. елена никак не могла уговорить себя нарушить это правило. Она проводила одинокие вечера в компании телевизора и молчащего телефона, читала, пролистывала любимые закладки в интернете, пытаясь найти какого-нибудь очередного сетевого поэта, способного говорить ее словами и выражать ее чувства. Так что приезд Воронковой оказался настолько кстати, что уместнее и быть не могло. Прикинув время перелета и добавив к нему время ожидания багажа в местном аэропорту, Лена поняла, что времени у нее достаточно. Есть возможность без спешки принять душ, одеться, сделать макияж и не выглядеть перед блистательной подругой совсем уж несчастной провинциальной мышкой. Ёльке, разумеется, все равно. Она не обращает внимания на такие мелочи. Если человек ей дорог, но для поднятия собственной самооценки Лена намеревалась не отступать от намеченного плана ни на шаг. День, к счастью, выдался солнечным и теплым. Не пришлось возиться с ветровками и зонтами. Лена довольно быстро ехала в сторону аэропорта по загородной трассе, наслаждаясь отсутствием машин и возможностью расслабиться, а не крутить головой ежесекундно. Она любила водить машину, но в городской суете не получала от процесса никакого удовольствия. И только теперь, на пустой трассе, смогла сбросить напряжение и проверить все возможности ее новой машины. Припарковавшись не слишком далеко от зала прилета, располагавшегося в отдельном здании, Крошина, нацепив черные очки, направилась ко входу. Рейс в это время был один, так что она не опасалась упустить подругу. Самолет уже приземлился, и в зале ожидания толпились встречающие. Лена облюбовала свободное место у окна, села и приготовилась ждать. Юльку она увидела едва, открылась дверь, и из самолета начали выходить первые пассажиры. Воронкова была в красной шляпе с широкими полями и ослепительно белом брючном костюме. В руках она держала довольно объемную сумку и букет бордовых роз на длинных стеблях. Звезда «Как есть звезда!» — восхищенно подумала Лена, наблюдая за тем, как подруга царственной походкой спускается по ступеням трапа, как небрежно протягивает руку мужчине, который сошел чуть раньше ее и теперь ждал внизу, чтобы помочь оказаться на земле, как идет к микроавтобусу. Сообразив, что пассажиров бизнес-класса привозят в другой зал, Лена быстро перебежала туда, и через пару минут уже обнимала Юльку, с которой слетела шляпа. «Господи, Юлька, как же долго тебя не было!» «Погоди, уколишься смеялась Воронкова, пытаясь отставить в сторону букет, чтобы не исцарапать Лену шипами. «Ленка, Ленка, неужели я дома?» Сзади раздалось вежливое покашливание. Подруги обернулись... и увидели высокого молодого человека в униформе фирмы по доставке цветов. В руках он держал точно такой же букет роз, только белых. «Простите, вы, госпожа Воронкова, актриса?» — обратился он к Юльке. Лена фыркнула и присела, чтобы поднять упавшую шляпу. «Да, это я», — переводя дыхание, сказала Юлька. «А в чем дело?» «Это вам». Курьер протянул букет. «Записки нет, но отправитель был уверен, что вы поймете. Приятного отдыха!» И парень ретировался, оставив Юльку теперь с двумя букетами. Она сперва растерянно переводила взгляд с одного на другой, а потом расхохоталась. «Совсем сдурел!» «От кого это?» «Да так, длинная история, потом расскажу». «Сейчас хочу только багаж и к тебе. Вода горячая есть?» «Обижаешь?» «Конечно. А если бы ты позвонила хотя бы вчера вечером, то был бы и отличный обед, а так придется на ходу изобретать. Между прочим, у меня нет вас под твои веники». «Ой, да в ведро засунем. Проблем-то!» — отмахнулась Юлька. «А крошки сделаем?» Я сто лет окрошки нормально не ела, умираю, хочу. Запросто кивнула Лена. Как раз сейчас через поселок поедем, прикупим там на базарчике зелени, а в супермаркете айран. Или ты с квасом хочешь? Нет, с квасом не хочу. Айран годится. Ой, Ленка, как же я рада, что приехала! Зажмурив глаза, проговорила Воронкова. И погода у вас отличная. В Москве холодно. Да тут тоже первый день. Вон, багаж ваш везут. Лена показала рукой в сторону движущейся ленты транспортера. Ты давай мне цветы, забирай чемодан. Юлька, разумеется, была настоящей женщиной. И тащить чемодан с ленты на пол не собиралась. Тут же рядом с ней возник тот самый мужчина, что помогал ей сойти с трапа, и Воронковой осталось только показать пальчиком на синий пластиковый чемодан внушительного размера. Очаровательно улыбнувшись добровольному помощнику, она выдернула ручку и легко покатила чемодан к выходу, махнув Лене рукой. «Видала?» Выходя из раздвижных дверей, — спросила Юлька. — Всю дорогу ко мне клеился. Какой-то здешний владелец заводов, газет, пароходов. — Наверняка женат, — чуть скривившись, добавила она. — Дон Кобеллини классический. — Ну, ты теперь звезда. Чего удивляешься? — с улыбкой под Лена. — Да ну, при тут? — Не прибедняйся. Ты выглядишь лучше, чем когда-либо. «Ты яркая, броская, популярная, и хочешь, чтобы мужики это игнорировали?» Открывая багажник, спросила Лена. «Погоди, я цветы в салон положу. Ты ведь одна этот сундук не поднимешь!» Вдвоем они кое-как затолкали чемодан в багажник, посмеялись, представив, как выглядели со стороны, и поехали в сторону поселка. «Так расскажешь, от кого такие шикарные веники?» Выискивая глазами поворот к базару, спросила Лена. — От Гладышева. — Погоди, это что же... — Да, режиссер новомодный. Через месяц запускается с полным метром. Меня на главную роль утвердили. — И ты мне хочешь сказать, что это просто дань уважения твоему таланту? — Нет, как-то слишком уж спокойно произнесла Воронкова. он все еще надеется, что я не только главную роль ему сыграю, но и еще чего поинтереснее. Так, вяло текущий роман, которому не грозит перерасти в нечто бурное. Лена отлично понимала, о ком говорит подруга. Режиссера Станислава Гладышева она не раз видела в разных передачах, а его фильмы пользовались бешеным успехом и у зрителей... и у критиков. Да и внешностью довольно молодой еще режиссер не был обижен. Высокий шатен с мужественным лицом и твердым подбородком. Про таких обычно говорят настоящий мужик. А Юлька говорит о нем с таким пренебрежением, словно бы ей и не льсти даже внимание такого человека. «Я не пойму, ты это всерьез?» — спросила Лена — паркуя машину у базара. «Про Гладышева? «Да, всерьез. А что?» «Странно как-то. Ой, господи, лемка ну хоть ты-то не становись жертвой банальности, а!» Взмолилась Юлька, оставляя шляпу на сиденье и выбираясь из машины. «Можно подумать, что в мужике самая главная внешность. Нет, дорогая моя, меня вывеской не возьмешь. А вот с внутренним содержанием...» «У господина режиссера так к себе». «Нет, он неплохой человек. Ты не подумай, но...» «В общем, сложно это все. Дело не во внешности. Странно твое пренебрежение к происходящему. В тебе появился какой-то цинизм, что ли?» «Мы стали мало общаться, Ленок. И в этом, конечно, больше моей вины». «Работа, работа, поездки, съемки! Ты просто забыла, какая я на самом деле!» Со вздохом обняв подругу за плечи, сказала Воронкова. «А в этой жизни без цинизма никак. Сожрут, поэтому приходится защищаться». Они быстро обошли небольшой базарчик, накупили зелени и даже парниковых пупырчатых огурчиков. А Юлька еще и банку сметаны прихватила. Сто лет не видела настоящей сметаны, а не этого из пластиковых баночек.